Ужин прошел в несколько напряженной атмосфере. Мы стеснялись чужих, не балагурили, а чужие, запуганные сверх меры, старались сидеть молча. Когда все допили чай, фермер кивнул мне. «А теперь, товарищи, давайте музыку послушаем. Товарищ старший лейтенант, спойте что-нибудь душевное». Пришлось подчиниться. Взгляд со стороны. он. Что-то голова у меня сильно болеть стала. Док говорит от нервных нагрузок и рекомендует бухать побольше. Днем еще ничего, а вот ночью, когда над трофейными документами сижу, иногда чуть не плачу. До того виски ломит. И даже некоторые маленькие привилегии штабного работника положение не спасали. «Ну и что с того, что я иногда тайком слушал мп хранящиеся у меня в телефоне?» «Если из-за головных болей заснуть не получается?» «Анергетиков съел уже уйму. Хорошо еще, что аптечка, как всегда, наполнялась не в таблеточном исполнении, а пачками. Везин кончается, что крайне огорчительно. Ну ничего, скоро все должно пройти». Вот начнем драпать, и нет до размышлений станет. А сейчас командир попросил еще одну папочку просмотреть и самые интересные места на русский перевести. Давно я так в рукописи не упражнялся. С института, пожалуй. Писчая мозоль появилась снова. Правда, каракули разборчивее не стали. Может, стенографистку у Саши попросить? Сейчас точно не даст. А вот если где на более-менее постоянной основе встанем, то и штабной аппарат можно будет расширять. Дело за малым, до этой поры прекрасной дожить. Стычку с гостями я воспринял совершенно спокойно. Спасибо фермеру, предупредил о своих планах. А вот Антон, похоже, растерялся. Мне даже забавно было смотреть на его округлившиеся глаза, И отвисшую челюсть, когда командиры наши, потрясая пистолетами союзников, запугивали. Но потом Тоха, надо отдать ему должное, быстро врубился и даже немного подыграл. Сурово хмурил брови и жег сердитым взглядом оппонентов. Когда конфликт подошел к логическому завершению, и парни из НКВД больше оправдывались, чем пытались настоять на своем, Фермер поручил моему другу важную задачу — поработать эмоциональным буфером. Отложив в сторону папку, я приготовился слушать. Записи — записями, а живая музыка лучше. К тому же репертуар Тошка подбирал, что надо. А в телефоне у меня только «Арамштайн» и «Металлика». А от немецкого меня и так тошнит уже. Вот наш медиаплеер — Устроился поудобнее на табуретке, Поставил левую ногу на чурбачок И взял первый аккорд. «Здесь птицы не поют, Деревья не растут, И только мы к плечу-плечу врастаем в землю тут». Начал он негромко, Но постепенно его голос Заполнил всю комнату. «Молодец, Тоха, хорошую песню подобрал, Думал я, глядя на лица слушателей. Даже наши приободрились, не то что новички и гости. «Нас ждет огонь смертельный, и все же бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон». Когда песня закончилась, слушатели разразились бурными аплодисментами. Долго, но практически беззвучно хлопали. Пример подал наш командир. Он широко размахивался, но ладони сводил вместе практически без звука. А затем Тошка, совершенно неожиданно для меня, спел любешного комбата, только непривычно камерно. Не срываясь на припеве в крики и скандирование, А негромко и протяжно. На войне, как на войне, Патроны водка, махорка в цене. Хаббат-батяня, кабат батяня А может, это не Тохина манера исполнения? Сказывалось. А то, что я уже начал понимать, Что значит закрыть собою друга в бою и то как важна она это самая цигарка скуренная в пополам и хотя еще не видел горящих танков и не слышал матерно грозного крича наступающей русской пехоты старая песня из будущего что то такое во мне задела а на войне как на войне солдаты видят мамку во сне А на войне — да вот оно, а все серьезнее, чем в кино. Вот привалился к стене весельчак Мишка Соколов и не замечает слез, струящихся по щекам. Гордый мачо-горгорадзе слушает, открыв рот. А старлей Зайцев спрятал лицо в ладони. И понимание того, что не меня одного, как говорится, пробрало — породило новое, странное чувство какого-то единства со всеми, находящимися в комнате, и с сотнями и тысячами тех, кто сейчас сидит в окопах, идет по дорогам, пробирается через леса со всеми теми, кто защищает сейчас нашу Родину. Во время последнего куплета в дом вошел люк и присел на корточки у стены. Когда Антон закончил песню, Саша попросил, «А и на рассвете споешь?» Арт кивнул и заиграл вступление. «Черт, что-то знакомое, на что? Слету я определить не смог». «Третьи сутки в пути, ветер, камни, дожди, Все вперед и вперед, рота прет, наша прет. Третьи сутки в пути, слышь, браток, не грусти». Ведь приказ есть приказ, знает каждый из нас. О нет, как местным объяснить использование слов солдат, гвардейский и прочих? заположено подумал я. Напишите письмецо, нет его дороже для бойцов. Напишите пару слов вы, девчата, для своих пацанов. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить. и чтобы не умирать. И действительно, после припева наши ГБшники оживились, а старший сержант даже что-то негромко спросил у нашего командира. Но Саша своих в обиду не даст. После его тихого ответа щеки у свиногор запалыхали так, что это было заметно даже при свете керосиновых ламп. Потом Антон чтобы отвлечь народ и дать отдохнуть горлу, сыграл несколько веселых инструментальных композиций от цыганочки до эстрадных шлягеров. Гости тихо фигели от этого попури, пока наконец тихо сидевший в углу док не заявил. «Антон, а сыграй ту, ну, про музыканта, у которой ты в Барселоне выучил», добавил Серега, видя, что наш маэстро не въезжает. — Эту. И он сыграл вступление к песне, которую Бандерас в отчаянном пел. — О, точно! Но дай мне минутку буквально, окей? И Сережка вытащил из-за спины небольшой сверток. — Вот, товарищ лейтенант, — сказал он, встав и подойдя к Зайцеву. — Мощнейшее оружие в умелых руках. Лейтенант осторожно взял, словно и вправду там была бомба. Развернул сверток и поднял удивленные глаза на Дока. «Но это же бумаги!» «Правильно, товарищ лейтенант, это листовки и плакаты», — сам писал. И Кураев горделиво ударил себя кулаком в грудь. «Да уж, если Доку приспичит покуражиться, туши и свет». Зайцев тем временем протянул пару листовок своему сержанту. «Эй, Слюжай!» Здесь не по-русски. Правильно, товарищ Горгорадзе. Это мощнейшее оружие против нашего врага. Мне кажется, что через пару недель вам надо будет начать их развешивать на видных местах, перекрестках, колодцах, оставляйте на местах акции. Я все верно говорю, товарищ майор. И Серега посмотрел в сторону командира. Тот одобрительно кивнул. Все-таки у Дока талант шоумена, это точно. Я тихо балдел, как он переключил внимание с Антона на себя и как удачно момент выбрал. Молодчина. Если вам, товарищи, непонятно, что в этих прокламациях написано, то после концерта, товарищ сержант госбезопасности, вам переведет. И он показал на меня. «А теперь, маэстро, прошу». Это уже Антону. Разухабистая и красивая мексиканская песенка была такой приятной неожиданностью, что все наши невольно заслушались. А гости, которым удачный Серегин конферанс объяснил иноземность песни, просто слушали веселую мелодию и незнакомые слова. Во время второго куплета я заметил даже, что Гарградзе притопывает ногой Такт музыки.